Глава 7. Борихан был доволен. Его план воплощался просто блестяще. Император дрожал от страха и собирал слабую армию, сгоняя в нее ненюхавших крови мальчишек и стариков. Успехи Борихана тем временем привлекли внимание других жужжанских племен, и они, следуя древнему обычаю, послали своих вождей, именуемых Тигинами, на совет. И вот Тигины стояли в большой юрте над которой реяли и хлистали по ветру их флаги — черный медведь, снежный барс, змея, алое пламя и дикий жеребец. Впервые за долгие годы пять крупнейших племен собрались вместе. И все благодаря Борихану. хану Мазнув глазами по грубой орде, заполнившей его юрту, Борихан впился взглядом в каждого из вождей. Они стояли среди груды сокровищ, награбленных Бориханом и его воинами. Кипы шелков лежали вперемешку со сваленными в кучу драгоценностями, словно поживы было так много, что Борихана вовсе не заботила, если что-то упадет под ноги. Не забыл он выставить и блюда с яствами, и кувшины с питьем, которым кое-кто уже воздал должное. Но, несмотря на все атрибуты празднества, гости были на настороже. То, что племена пришли выказать поддержку Борихану, не означало, что они поддерживали друг друга. Ненависть между ними была застарелой и неподдельной. Да разве могу я соединиться с Келифу Тигином? Обернувшись, Борихан увидел, что Тулугуй Тигин смотрится сычом на невысокого мужчину на другом конце юрты. Среди всех вождей Тулугуй Тигин обладал самым злобным нравом, или, во всяком случае, был особенно не на язык. По юрте прокатился шепот, и Борихан поднял руку, призывая гостей к молчанию. Затем он подал Тулугу и Тигину знак продолжать. «Он и его люди грабили наше поселение со времен дедов моих дедов», — закончил Тулугуй. И мгновенно получил отпор от Келифу. «Набеги всегда начинали твои люди», — возмущенно вскричал он. «Истинно говорит Келифу», — встрял Батитигин. Вождь одного из менее крупных племен, не дав Тулугую, вставить слово «Тулугу и на мой лагерь нападал! Я своими глазами видел тот набег!» Юрта загудела криками. При всякой новой встрече старые раны исходили гноем. Борихан молча смотрел, давая мужчинам наораться и переброниться. Затем он снова поднял руку и, отрывисто крикнув, восстановил тишину. «Вы как клубок-гадюк!» «До гроба готовы кусать друг друга за хвост!» Он глянул в глаза каждому из вождей. Ему было нужно, чтобы все до единого внимали ему. «Сражаетесь, племя против племени! Разве не видите вы богатство у ваших ног?» Прошелестели крылья, и Синьян соколом влетела в юрту, посеяв замешательство среди мужчин. Те пригнулись, когда большая птица спикировала над их головами и села на насест. Встряхнувшись, она оглядела воинов, и под ее взглядом они принялись беспокойно переминаться с ноги на ногу. Бори Хан с улыбкой кивнул сянь -Ян. Затем он продолжил. «Вместе мы сильнее», — сказал он. «Десятилетиями жужжани были разобщены и разметаны, как листья на ветру. Если же мы выступим все как один», — он указал на поблескивающую груду сокровищ, — это лишь талика того, что будет принадлежать нам. Из укрепленных поселений богатство потекут полноводной рекой». Он замолчал, позволяя своим словам, подкрепленным блеском сокровищ, достичь сердец воинов. Он подошел к насесту Сяньян и пригладил пальцами шелковистые перья сокола. Но ни на мгновение он не сводил глаз стигинов, читая по их лицам. Наконец заговорил Батитигин. Он и не взглянул в сторону сокровищ. Его глаза неотступно смотрели на сокола. Все возможно, однако когда мы полагались на колдовство ведьмы, сокол повернул голову от Борихана к боти Тигину. Птица моргнула, и тот отступил назад. Борихан улыбнулся, увидев страх на лице Тигина. Поглаживая перья, он сказал: Отбросьте страхи! Ведьма служит мне, а значит, и всем нам. Она знает, кто ее господин». В единое мановение крыльев Синьян обратилась. Перья исчезли, и она предстала перед ними в своем истинном обличье. Под взглядом ее ледяных глаз мужчины всколыхнулись. На лице ведуньи мелькнуло выражение удовольствия, и она повернулась к Борихану. Приподняв одну бровь, она заговорила. «Прошу тебя, продолжай, мой владыка» сказала она с язвительной ноткой. «Мне не терпится услышать, что еще ты скажешь». Хотя тон ее был неприятен Борихану, ни одна жилка не дрогнула в его лице. Ее воле он укоротит позднее. Сяньян одна из нас», продолжал он. «И когда мы возьмем императорский город, она получит заслуженную награду, как и каждый из вас». И тут раздался новый голос. «Мне плевать на ведьму», — заявил Дуба-Тигин. Вождь змеиного клана до этой минуты хранил молчание. Остальные повернулись к нему, желая услышать, что он скажет. «Мне иное не по нраву. Я не доверяю бори -хану. Он хочет заручиться нашей помощью, чтобы занять престол. Но истинно ли мы ему соратники? Или он использует нас, чтобы получить то, чего жаждет сам?» он указал на награбленное богатство лежащее повсюду Мы получим золото и каменья но много ли может унести кочевник истинная награда это власть и когда придет его час власть свою борихан не уступит никому другие вожди одобрительно зашептали Это был верный вопрос собирать юрты и передвигать их на новое место со сменой времен года или когда животные переходили на новые пастбища, таков был их образ жизни. Они не строили постоянных жилищ, и не было у них постоянного места, чтобы хранить и приумножать материальные блага. Но власть... Это они понимали. Почувствовав изменившееся настроение, Борихан расправил грудь. «Каждый вправе огласить то, что лежит у него на сердце», — сказал он. «Кто еще не доверяет мне?» он замолчал, позволяя эху своих слов отзвучать. Хотя тигины ничего не ответили, он видел тень сомнения в их глазах. Он не мог допустить, чтобы его слова оспаривали. «Дуба тигин прав. Богатство — это не власть. Когда царство падет, мы разделим власть промеж собой». При этих словах тигины, видимо, смягчились и согласно закивали. Когда все принялись за еду, Борихан развернулся и вышел из юрты. Он молча прошел к каменистому уступу, нависавшему над его большим шатром и меньшими юртами его соратников. Там он простоял довольно долго, прислушиваясь к разнузданным выкрикам, доносившимся из юрты. Наступила ночь. Голоса накатывали волнами, то тише, то громче, пока, наконец, не смолкли. Один за другим вожди потянулись прочь. Оседлав своих лошадей, Они разъехались в разные стороны, направляясь в собственные становища с вестями о том, что произошло в этот вечер. Когда из юрты вышел Дуба-Тигин, глаза Борихана последовали за ним. Однако вождь обернулся на звук шагов за спиной и увидел перед собой Сеньян. Она смотрела ему в лицо, и взгляд ее был холоден. «Теперь я знаю», — промолвила она, обхватив себя руками. «Оказывается, я служу тебе». Я сказал так, чтобы развеять их сомнения, отмахнулся Борихан. Они страшатся того, что не понимают. Синьян приподняла бровь. Мужчина стоял неподвижно. Если бы не живые глаза его можно было принять за изваяние. Не в первый раз Синьян ощутила холодок ужаса. Было в Борихане что-то темное и жуткое. Но, как всегда, она отринула от себя страх. Ей также была ведома ее собственная сила. Борихан завел руку за плечо и достал из колчана стрелу. Приладив ее на лук он поднял оружие. Более ни один из тигинов не попросит разделить власть, сказал он. Нацелив стрелу в дуба Тигина, он выпустил ее. Сяньян проследила полет стрелы, пока та не вонзилась в спину дуба Тигина. Мужчина обмяк в седле и в следующее мгновение рухнул на землю его лошадь умчалась во тьму без всадника. «Он был прав, не доверяя тебе», — сказала она. Опустив лук, Борихан взглянул на Сяньян. Он выглядел довольным. Не произнеся больше ни слова, он спустился с уступа и пошел к своей юрте. Сяньян проводила его хмурым взглядом. Она услышала его волю и не стала ее оспаривать. «Пока» не стала. Мулан была вымотана. Она выбилась из сил и изголодалась. Сидя верхом на черном вихре, она покрутила головой, разминая затекшую шею. Длинные волосы, которые она убрала под отцовский шлем, рассыпались по спине. Долгая скачка далась ей тяжело, и все тело ломило. Она не была привычна ни к тяжести доспехов, ни к мечу, ни к ограниченному обзору из-под шлема, но она знала, что без этого не обойтись, если она хочет убедить встречных, что она мужчина, который едет на войну. Ей казалось, будто она скачет верхом уже много дней, ну или ведет черного вихря на поводу, чтобы он немного отдохнул. Она нагляделась на все, казалось, пейзажи, на какие был богат Китай. Она брела по мглистым лесам и хлюпала через заболоченные реки. Черный вихрь нес ее по многотравным просторам, а она вела его по каменистым уступам. А теперь она ехала бамбуковой рощей. Трава поднималась ввысь, гладкая кора бликовала. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь зеленый полог заливали землю мягким светом. В благодатной тишине Мулан впервые с тех пор, как покинула дом, почувствовала, что напряжение покидает ее. Она выдохнула протяжно и расслабила спину. Под ней черный вихрь заржал, радуясь тому, что Мулан перестала так крепко сжимать коленями его бока. «Чирик!» Резкий звук испугал Мулан, и она резко натянула поводья черного вихря. Повернувшись на звук, Мулан увидела небольшую птицу, ныряющую между стеблей бамбука. Когда птица подлетела ближе, Мулан невольно улыбнулась. «Птица!» — слово не вполне подходящее. Создание выглядело как крупная, наполовину ощипанная индейка, вдобавок с кособокими крыльями. В общем, она была откровенно уродлива. Сжав коленями бока черного вихря, Мулан послала его вперед. Неведомая птица выглядела больной, девушка не хотела подпускать ее близко. Когда Мулан наконец остановилась на ночь, она и думать забыла про эту странную встречу, Разведя небольшой костер у ног огромной статуи спящего Будды, она разогрела и доела остатки риса. По завершении трапезы в животе у нее по-прежнему бурчало от голода. Мулан заползла на огромную открытую ладонь Будды и легла, дрожа под тонким одеялом. Над ней в небе мерцали звезды. Сколько ночей, лежа в своей постели, она мечтала о приключениях, о мире за пределами ее родной деревни. А теперь, посреди этого мира, Ей больше всего хотелось вернуться домой. Натянув одеяло повыше, она шепнула доброй ночи черному вихрю и закрыла глаза. Изнеможение затопило ее, и она мгновенно уснула. И поэтому не видела, когда вишняя чудная птица рухнула на землю недалеко от нее. Однако она заметила ее на следующий день, когда ехала на черном вихре по заснеженному перевалу. От холода у нее зуб на зуб не попадал и она приникла почти к самой холке черного вихря, но даже от огромного коня не исходила довольно тепла. Вывернув из-за поворота тропы, Мулан прищурила глаза. Птица вернулась. Она сидела посреди припорошенной снегом дорожки и дрожала так отчаянно, что клюв отбивал дробь, и даже несколько перьев отлетела в сторону. Птица как будто преграждала Мулан путь. «Эй, ты!» — бросила Мулан, осаживая черного вихря. «Что тебе нужно?» Птица жалобно чирикнула. Соскочив с коня, Мулан приблизилась к птице. Вблизи создание выглядело совсем невзрачно. Мулан стало ее жалко. Горемычная птица была больна. Но было в ней что-то знакомое. А выражение птичьих глаз было такое упрямое, что она казалась намного сильнее, чем предполагала недолинявшая щуплое тельца. «Пожалуйста». На этот раз ласково попросила Мулан, уйди с дороги. Но птица не сдвинулась с места. Вздохнув, Мулан подняла ногу и попыталась отпихнуть птицу. К ее немалому удивлению это оказалось непросто. Хоть птаха и выглядела ужасно уязвимой, она была на редкость сильна. Мулан пихнула посильнее. Птица не сдвинулась. Мулан прикрикнула и пихнула еще раз. На этот раз ей удалось сдвинуть птицу к краю тропы, где она круто обрывалась вниз. Мулан подобрала поводья черного вихря и провела его мимо птицы. Оглянувшись через плечо, она увидела, что птица так и стоит у тропы, глядя им вслед. на Мулан накатила тоска, и она даже подумала не вернуться и не подобрать ли ее. Но затем она тряхнула головой. Ей не нужен лишний груз, а больная птица замедлит ее». Мулан и так сомневалась, что сможет продолжить свой путь. Запас риса закончился еще вчера, и она, как и черный вихрь, страдала от голода. Оставив горы позади, она сутулилась в седле и опустила поводья, предоставив черному вихрю выбирать дорогу. Когда солнце начало клониться к горизонту, Мулан заметила вдали очертания города. Она выпрямилась, а желудок ее предвкушающе заворчал. На сердце у нее полегчало. Черный вихрь. Тоже увидел город и ускорил шаг. Когда вблизи показались городские окраины, он перешел на галоп а лицо Мулан расплылось в улыбке. Однако улыбка увяла. Когда спешившись, она пошла через городок. Лицо каждого прохожего было лицом незнакомца. Ее провожали недобрые и подозрительные взгляды. Мулан никогда не была за пределами своей деревни, никогда не встречала чужаков, а теперь они окружали ее. Привязав черного вихря к коновязи у единственной в городке таверны, Мулан похлопала его. «Пожелай мне удачи», — шепнула она. Большой жеребец заржал и мордой подтолкнул девушку к дверям таверны. Набрав в грудь побольше воздуха, Мулан зашла внутрь. Внутри было темно и дымно, пахло жарящимся мясом, пивом, немытыми мужскими телами. Мулан пригнула голову, сердце ее колотилось. Окинув комнату взглядом из-под век, она приметила в дальнем конце небольшой столик. Пройдя к нему, она опустилась на стол. Если бы только она умела сделаться невидимой. Но тогда она не смогла бы купить еды. Неожиданно перед столиком возник грузный трактирщик со скрещенными на груди руками и неприветливым взглядом. Принимать постояльцев было его хлебом и солью, однако добрых чувств к чужакам он, казалось, не испытывал. «У нас есть лапша со свининой или свинина с лапшой», — буркнул он. Мулан кивнула, не доверяя собственному голосу. «Это было да?» — полюбопытствовал трактирщик. «Да», — проговорила Мулан, стараясь говорить низким голосом, как мужчина. Трактирщик не сдвинулся с места. Он стоял, уставившись на Мулан сверху вниз. Мулан съежилась внутри доспехов. Она сказала, что хочет. «Почему он не уходит?» она бросила еще один взгляд на толстяка. «Деньги вперед, сказал он и протянул ладонь. «Точно! Деньги!» В трактире было полно путешественников. Конечно же, хозяин просил оплату вперед. Но была одна небольшая заковыка. У нее не было денег как таковых. Не поднимая головы, она сунула руку в котомку и достала небольшой мешочек. Его она и протянула трактирщику. «Что это?» спросил он, глядя на мешочек, который в его огромной ладони словно сжался. «Чай», — отвечала Мулан. Трактирщик поднял кустистые брови. «Надо же, как мне сегодня повезло!» — заметил он. И, повернувшись к залу, крикнул. «Солдат хочет заплатить чаем!» Зал грянул хохотом. «Но это все, что у меня есть», — запротестовала Мулан, понимая, что это пустая отговорка трактирщик покачал головой. «Нет», — сказал он, — «далеко не все. Твой меч, например», — он кивком указал на оружие на боку Мулан, — «твои доспехи». «Я слышал, снаружи у тебя неплохой конь. Выменяй их, и можешь есть как император целый год». Мулан бросила в холодный пот, а сердце тяжко забилось в груди. Она думала, что держалась неприметно, А и хозяин, и посетители трактира, очевидно, следили за ней с самого ее прибытия. Они заметили и оружие, и черного вихря. Ей сделалось очень и очень страшно. А что, если ее попытаются ограбить? Весь зал смеялся и смеялся над ней. Мулан взглянула на незнакомые лица и ни в одном не увидела ни тени сочувствия или сострадания. Страх резанул еще острее. Схватив свои пожитки и чай, Мулан вылетела из таверны. Вскочив на черного вихря, она пришпорила его. «С едой придется подождать до следующего города». Желудок громко запротестовал. «Быть может, до следующего города недалеко».